Глава седьмая С утренней почтой Кэтрин получила письмо от Сирила эверсли Оно гласило, «Моя дорогая Кэтрин, к сожалению, я не знаю твоего теперешнего адреса, но надеюсь, что тебе перешлют это письмо. Бред сообщил мне, что ты сдала свою квартиру и уехала, чтобы найти работу». «Неопределенные сведения, так что я даже не знаю», В городе ли ты и сможешь ли встретиться со мной за ланчем в клубе в следующую среду? Адмирал Холден собирается приехать и заняться твоими делами вместе с Бреттом и со мной. Я подумал, что было бы очень мило, если бы мы все встретились с тобой после этого за ланчем. Я уверен, и адмиралу эта встреча доставит радость». «Думаю, тебе будет приятно услышать, что дивиденды, которые должны быть выплачены тебе каждые полгода, уже внесены на твой счет. Надеюсь, небольшая задержка не причинила тебе неудобств. Все мы с нетерпением ждем встречи с тобой в среду, в четверть второго в клубе. искренне твой Сирил Эверзли». Кэтрин отложила письмо, собираясь написать ответ вечером по возвращении домой. Значит, адмирал Холден вышел на тропу войны, а ей выплатили ее дивиденды. Интересно, надеется ли Сирил, что она не свяжет эти события одну с другим? Письмо, судя по почерку, было написано им самим. Девушке пришло в голову, что оно, пожалуй, претерпело бы некоторые изменения, если бы было продиктовано мисс Джонс. Она ведь мастерица на всякие хитрости. Сирил же, наоборот, очень простодушен. Секретарше была невысокого мнения о партнерах Эверзли и о том, как они ведут дела. А Сирили с его политикой дрейфования и О. Бретти, для которого фирма была банком, всегда готовым дать кредит. послевоенные годы вместо того, чтобы подняться, предприятие покатилось под уклон и до сих пор не могло остановиться. Кэтрин подумала, что бы произошло, если бы она поделилась с адмиралом своими истинными мыслями. Но она не собиралась этого делать и все время размышляла, к чему это могло бы привести. Голова все еще была занята этим вопросом, когда Кэтрин шла к автобусу. Уильям не получил никакого письма, но зато написал их целую гору. За этим занятием он провел большую часть ночи. Каждая начиналась по-разному, но все они были адресованы Кэтрин. Он не мог ухаживать за ней в магазине или в ее квартире, и у него было твердое ощущение, что улицы, автобусы, станции метро и подобные места ни в малейшей степени не подходят для того, что он хочет ей сказать. Поэтому идея написать обо всем письме на первый взгляд показалась замечательной. Проблема заключалась в том, что, как и все блестящие идеи, она оказалась почти неосуществимой на деле. Во-первых, выяснилось, что совершенно невозможно придумать начало для такого письма. А обрывки бумаги теперь покрывали не только стол, но и пол вокруг. Уильям писал «дорогая» и краснел от собственной наглости. Писал «Мисс Эверзли» и думал, как холодны эти слова, и как не подходят они к его чувствам. Разорвав еще несколько листочков с неудачными началами, он взял новый и написал вовсе без обращения. Я пишу вам, потому что хочу, чтобы вы знали, я люблю вас. Надеюсь, вам все это не причинит беспокойства. Должно быть то, что я делаю ужасно, но мне кажется, будет честнее сказать, что я к вам чувствую. Мне не нравится, что вам приходится работать, но если уж вы все равно будете где-то работать, естественно, мне бы хотелось, чтобы вы остались в нашем магазине. Я надеюсь, вы не почувствуете, что теперь вам трудно здесь работать из-за того, что я признался вам, как сильно... Я люблю вас. Насколько я знаю, мне около 30 лет, ну, плюс-минус 2 года, но это не имеет значения. Я получил ранение в голову, в результате чего потерял память, но это единственное его последствие. Рад сказать, что я очень здоровый и сильный человек, и со мной никогда не было проблем со здоровьем. О семье своей ничего не знаю, потому что, как уже говорил, вновь обрел память только в 42-м году. Похоже, я получил вполне сносное образование». Мне совершенно неизвестно, чем я занимался до войны, но одна из причин, заставляющих меня думать, что я не Уильям Смит, такова. Он работал на кожевенном заводе, а я, думаю, не смог бы там спокойно работать. Я поехал туда, и меня просто затошнило от отвращения. Если бы я был Уильямом Смитом, то, наверное, смог бы преодолеть это чувство. Как вы считаете?» Но это только одна из причин моих сомнений. Главное, это моя внутренняя уверенность. Конечно, ужасно жаль, что я не способен вспомнить хоть что-нибудь, относящееся к периоду до больницы. Я имею в виду германский госпиталь в 42-м. Навещая на днях мистера Таттлкомба, я услышал от него вопрос. Думал ли я о женитьбе? Я ответил, что не понимаю. Можно ли мне думать об этом? Ведь я, возможно, был обручен или даже женат перед тем, как потерял память. Мне кажется, я должен сказать вам об этом так же, как сказал ему. Но обдумав такое предположение, я решил, что едва ли это возможно, потому что обручиться или обвенчаться я мог только с любимой девушкой, а я вряд ли смог бы забыть ту, кого так любил. Я знаю, что не смог бы забыть вас, потому что моя любовь примешивается ко всему, что я вообще чувствую, и пока я буду способен хоть что-нибудь испытывать, она останется со мной». Дело будет уже не в воспоминаниях или их отсутствии. Я просто буду знать, что люблю вас. Я много размышлял и теперь совершенно уверен, что не любил никого, кроме вас. Надеюсь, я ясно изложил свою мысль. Что касается денег, мое теперешнее положение далеко не блестяще, но мои перспективы вполне хороши. Я уверен, что игрушки будут приносить стабильный доход как только мы добьемся их фабричного производства по лицензии и поставим их на рынок в достаточных количествах. Примерно за год я могу стать намного обеспеченнее. Квартира обходится мне очень дешево, благодаря доброте мистера Таттлкомба, который уступил мне несколько из своих комнат. В результате мне удалось копить 250 фунтов. Я мог бы заботиться о вас и работать вместо вас и любить вас вечно». Я не знаю, догадывались ли вы, что я так думаю о вас. Это была любовь с первого взгляда. Только увидев вас, я сразу понял, что в моей жизни больше никого не будет. Вы стали для меня всем в этом мире. Я очень люблю вас. Уильям Смит